Нет, не таракан. Может быть, дождь копает? Да нет, какой там дождь? Дождем и не пахнет. Повернул я голову, посмотрел. Ничего не видно. На локте привстал. Тоже не видно. Прислушался, как будто тихо. Лег я. И вдруг опять тик-тик, тук-тук. Тьфу, думаю, что такое. Надоело мне. Встал я, бросил газету, подошел к окну,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 Я у через стекло спрашиваю. «Девочка, тебе что надо?» А она не слышит меня, не отвечает и только пальцем показывает. «Дескать, открой, пожалуйста!» Она, «открой поскорее!» Тогда я отодвинул задвижку, открыл окно и впустил ее в комнату. Я говорю, «Чего ж ты, глупышка, в окно лезешь? Ведь у меня аж дверь открыта!» А она мне, я помню, тоненьким-тоненьким голоском отвечает. Я в дверь не умею ходить. Как не умеешь? В окно умеешь, а дверь не умеешь? Да, говорит, не умею. Вот так, думаю, чур-юда ко мне привалила. Удивился я, взял ее на руки. Вижу, она вся дрожит. Вижу, боится чего-то. Оглядывается, на окно посматривает. Лицо у нее все заплаканное, зубки стучат, а в глазах еще слезы поблескивают. Я у нее спрашиваю. Ты кто такая? Я говорит Финька. Какая такая фенька Такая вот Финька. А где ты живешь? Не знаю. А где твои папа с мамой? Не знаю. Ну, я говорю, откуда ты пришла? Почему ты дрожишь? Холодно? Нет, говорит, не холодно. Жарко. А я дрожу, потому что за мной сейчас собаки по улице гнались.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 Бумагу, песок, только не сахарный. Вату люблю, зубной порошок, гуталин, спички. Я думаю, батюшки, неужели это на правду говорит? Неужели она действительно гвоздями питается? Ладно, думаю, давай проверим. Вытащил из стены большой ржавый гвоздь. Почистил его немножко. На, говорю, ешь, пожалуйста. Я думал, она не будет есть.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 Она и спички в два счета скушала. Керосин на блюдечко налил. Она и керосин вылокала Я только смотрю головой качаю. Вот так девочка, думаю. Такая девочка, пожалуй, и тебя самого съест два счета. Нет, думаю. Надо гнать ее в шею. Обязательно гнать. Куда мне такое страшилище, людоедку такую? А она керосин выпила, блюдечко вылезала, сидит, зевает, носом клюет. Спать, значит, хочется. И тут мне ее, вы знаете, что-то жалко стало. Сидит она, как воробушек. Съежилась, нахохрилась Куда же я думаю такую маленькую на ночь глядя гнать? Ее ведь такую петюшку в самом деле собаки могут загрызть. Я думаю, ладно, так уж и быть. Завтра выгоню. Пускай бы выспится у меня. Отдохнет. А завтра утречком до свиданницы иди, откуда пришла. Подумал я так.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 Закричал, ногами затопал. «Обжора ты этакая, — говорю, — утроба-то ненасытная. Ведь этак же ты не весь дом сожрешь!» Она говорит, «Я ненарочно». «Как это ненарочно? Нечаянно салфетку съела, да?» Она говорит, «Я ночью проснулась, мне есть захотелось, а вы мне ничего не оставили. Вот сами виноваты». Ну, я с ней, конечно, спорить не стал. Плюнул и ушел на кухню завтрак готовить. Себе сделал яичницу, кофе сварил, бутербродов намазал. А Феньке нарезал газетной бумаги, накрошил туалетного мыла и сверху все это керосинчиком полил. Приношу этот винегрет в комнату. Смотрю, моя Фенька полотенцем лицо вытирает. Я испугался, мне показалось, что она есть полотенце. Потом вижу, нет, лицо вытирает. Я у нее спрашиваю, так где воду брала? Она говорит, какую воду? Я говорю... Такую воду. Одним словом, где-то мылась. Она говорит, а я еще не мылась. Как не мылась? Так чего, что тогда вытираешься? А я, говорю всегда так. Я сначала вытрусь, а потом вымоюсь. Я только рукой махнул Ну ладно, говорю, садись, ешь скорее и до свидания. Она говорит, как это до свидания? Да так, говорю, очень просто, до свидания. Надоело ты мне, голубушка.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 Мне ее опять жалко стало. Детей у меня тогда не было. Жил я один. Вот я и подумал. Что ж, не обествует меня эта пиголица. Пускай, думаю, погостит у меня немножко, а там видно будет. Ладно, говорю, так уж и быть. В последний раз тебя прощаю. Но только смотри у меня. Она сразу бы повселела, запрыгала, замурлыкала. Потом я ушел на работу. А перед тем, как идти на работу, я сходил на рынок и купил полкило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 Думаю, надо ей какую-нибудь работу, какое-нибудь занятие найти. Это она от безделья глупостями занимается. А когда я ее работать заставлю, ей некогда будет дурака-то валять. И вот на другой день, утром, я ей даю метелку и говорю. Вот, Феня, я ухожу на работу, а ты пока делом займись. Прибери комнату, пол подмети, пыль вытри. Сумеешь? Она даже засмеялась. Эва говорит, невидаль, что ж тут не суметь? Конечно, сумею.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 А чем, говорит, его подметать-то? Метелкой. Она говорит, нету метелки. Как то нету? Очень просто, нету. так куда же она девалась? Молчит, носом сопит. Значит, дело неладно Я ей говорю, съела? Да, говорит, съела. Я так на стула упал. Я даже рассердиться позабыл. Я говорю, чудовище! Да как же ты умудрилась метелку слопать?